Внутри реанимации было тихо и почти без запаха, но был слабый след сладкого аромата, который помнил Минору. Он чувствовал его на протяжении всей разведывательной миссии в мино Аояма, когда нес Камурусу на спине. Минору сначала пошел прямо от двери, подходя к тележке медсестры на правой стороне комнаты. Там он слегка поклонился фигурке аниме девушки, через которую, по-видимому, наблюдал Каморусё, прежде чем повернуть налево. Как только он увидел всю кровать, большая часть которой была скрыта снаружи комнаты, Минору резко вздохнул. Лежащая под тонким одеялом Камурасу выглядела еще более хрупкой, чем Минору помнил. Белая повязка была обёрнута вокруг ее головы, и кожа под ней была почти такой же бледной, но все еще поразительно красивой, так как ее глаза были закрыты без малейшего движения. Казалось, что она все еще была в коме, но указательный палец ее правой руки, высовывающийся из-под одеяла, Иногда слегка подергивался. Скорее всего, она израсходовала все свои силы, отправляя сообщения азбука Морзе и отчаянно пыталась что-то передать, несмотря на свою усталость. Су, когда Минору тихо заговорил с ней, движение ее пальца стало намного сильнее. Не было смысла просто стоять там и тратить время. Собравшись с духом, Минора подошел к кровати и осторожно взял ее правую руку своей левой. На мгновение прохлада ее гладкой кожи заставила его немного замереть, Но он все еще мог чувствовать волю сук жизни где-то под этой холодностью. Всё ещё держа ее руку, Минору сел на кровать, опираясь на левое колено. Думая о том, как профессор, Йомика, врач и брат Су наблюдали за ним, он чувствовал, что его охватывает смущение, но не было времени для отвлечений. Он убрал одеяло, сложил его и положил на ближайшую тележку, обнимая тело Су, одетая только в простую больничную рубашку. Линия капельницы, электроды ЭКГ и так далее уже были удалены доктором Хонга, но медицинская конюля в ее левой руке все еще выглядела ужасно болезненной. Минору нервничал, кладя весь свой вес на такое хрупкое тело, но даже с ее серьезными травмами у нее все еще должны были быть улучшенные способности к исцелению, предоставленные третьим глазом. Он положил свою правую руку на руку Су, несмотря на гипс, выровнял свои ноги с ее. И осторожно расположился, чтобы накрыть ее тело. Наконец он положил голову на подушку рядом с правым ухом Су и расслабил свое тело, однако он все еще не мог расслабить свое умственное напряжение. Минору не хотел сомневаться, что сообщение Су Азбукой Морзы внутри оболочки означало, что она хотела быть помещенной в защитный барьер Минору. Однако, если он не справится с ее помещением внутрь, ее тело испытает мощный шок. Даже новичок, как Минору знал, что это окажет травматическое воздействие на ее мозг так как и недавно провели операции по декомпрессии. Профессор Рири Иса и доктор Хонга понимали эту опасность, но решили отдать приоритет желаниям Су. Это также было проявлением доверия к минору, он должен был оправдать их ожидания. Но эта мысль делала его дыхание поверхностным, а конечности холодными. Затем он почувствовал, как пальцы правой руки Су, сжатые в его левой руке, снова начали двигаться. Они были такими холодными недавно, но теперь они были довольно тёплыми, Воодушевленный мягким теплом и ее рук, Минору сосредоточился, глубоко вдохнув в сладко пахнущий воздух. Собрав как можно больше воздуха, он надавил на третий глаз, встроенный в его грудину. Способность Минору как изолятора, его защитная оболочка активировалась, окрашивая его поле зрения в синий цвет. Только когда все звуки исчезли, он понял, что комната для лечения, которая оказалась такой тихой, была полна шума работающей аппаратуры. Вместо этого был таинственный низкий гул, который звучал, как будто он исходил издалека. И под этим — мягкий звук дыхания Камуру Су. Тело Су, прижатое к минору, парило примерно на 2 см над простынями и подушкой. Ему удалось поместить ее в оболочку. Но это было все. Он продолжал ждать, но не было никаких признаков того, что Су проснется. Профессор предупреждал его перед входом в палату о возможности, что ничего не произойдет. Возможно, это просто ее запутанное сознание желает этого, и если что-то и произойдет, вероятность этого была намного ниже. Это было логично. Способность Минора могла только создавать невидимый барьер вокруг его тела, делая его неуязвимым. До сих пор оставалось загадкой, как оболочка могла останавливать тепловые излучения или электромагнитные волны, пропуская видимый свет, или как внутри оставалось достаточно воздуха для дыхания, несмотря на герметичное пространство, но, по крайней мере, было ясно, что она не обладала повышенными лечебными способностями или чем-то подобным. И все же, пять дней назад, когда они впервые испытали способность Минору привести Су в оболочку в его комнате, ей, казалось, нравилось внутри. Если бы это помогло Су чувствовать себя немного спокойнее в ее отчаянной борьбе, он бы с радостью продолжал бы это делать минуты или даже часы. Су Минора ощутил повязку над ее правым ухом, когда прошептал ей что-то сказала, прежде чем села в вертолет, не так ли? Что я — надежда всех обладателей третьего глаза. Нет, всех, у кого есть третий глаз. Честно говоря, я совсем в это не верю. И я не знаю, изменится ли это когда-нибудь. Всё это время я жил, стараясь не сближаться и не вовлекаться с кем-либо, потому что не мог вынести создание еще более несчастных болезненных воспоминаний. Я боялся, что подобное соединится с моими воспоминаниями о той ночи, Той ночи, когда мои родители старшая и старшая сестра были убиты и начнет полностью захватывать мой разум. Когда он говорил, сцены той ночи, которую он описывал, мелькали у него в голове. Улыбка его сестры Вакабы, когда она прятала минору в хранилище под полом кладовой, и ее последние слова. «Не волнуйся, я защищу тебя, Ми». Вакаба, который на тот момент было всего 11 лет, сдержала свое обещание, Чтобы защитить восьмилетнего Минору, она встала против убийцы, вторгшегося в их дом, и потеряла свою жизнь в процессе. Если бы только... Если бы только Минору смог выйти и помочь своей сестре, вместо того, чтобы трястись в хранилище под полом, даже если бы они не смогли сразиться с убийцей напрямую, возможно, Минору мог бы отвлечь его достаточно долго, чтобы они оба могли сбежать, вместо того, чтобы только Минору. Конечно, также вероятно, что он был бы пойман преступником и убит вместе с сестрой, Но, возможно, так было бы лучше, чем быть единственным выжившим членом семьи. Хотя эти мысли придавали решимость и готовность Вакабу умереть, чтобы защитить его, он все равно не мог не чувствовать себя так, независимо от того, как старался. Я так старался запечатать воспоминания о той ночи в глубине своего сердца, но я не смог. Каждый раз, когда что-то плохое происходит, я вспоминаю это и чувствую себя настолько расстроенным. Я даже пытался пойти туда, где находится моя сестра, более одного раза, Но с тех пор, как третий глаз стал частью моего тела, я встретил Юмика, Диди, Оли Ви, профессора и тебя, Су. Я наконец осознал, что даже я могу что-то сделать ради других. Конечно, это сила, которую дала мне третий глаз, а не моя собственная. И однажды она может исчезнуть. Но я думаю, если есть что-то, что я могу сделать сейчас, если я могу помочь кому-то, я хочу это сделать. Я хочу противостоять злу, как моя старшая сестра сделала тогда. Так что... Он не знал, доходят ли его слова до Су вообще. Тем не менее, Минору искренне продолжал пытаться выразить свои чувства словами. Так что я поверю в то, что ты сказала мне, Су, я сделаю все возможное, чтобы стать чьей-то надеждой, и для этого мне нужна твоя сила, Су. Мне нужна ты! Минору хотел крепко обнять ее, чтобы передать все свои мысли и эмоции, но форма защитной оболочки подстраивалась под его позу, Если бы он сейчас двинул обе руки, то заставило бы бессознательное тело Су двигаться. Поэтому вместо этого он крепко жал обе ее руки, когда говорил. «Су, пожалуйста, вернись. В СВД, К нам». В то же время он молился изо всех сил, глубоко в своем сердце, так же, как он молился, когда выбрался из бетонной ловушки растворителя на первом этаже безопасного дома синдиката. «Пожалуйста, Вакаба. Сестра, если ты все еще смотришь за мной...» «Пожалуйста, спаси этого человека, который спас мою жизнь!» Не было никаких оснований полагать, что что-то произойдет, но в тот момент Минора почувствовал что-то, в верхней части его головы что-то двигалось. Это было не за пределами защитной оболочки, но как-то где-то далеко от двухсантиметрового пространства оболочки что-то приближалось. Что-то без физической субстанции, но теплое, словно ничто другое, коснулось голов Минору с на мгновения, затем быстро отступило. Затем она снова коснулась их. Немного дольше на этот раз, а в третий раз осталась там. Это было, как если бы маленький ребенок клал руку на что-то неизвестное, пытаясь удостовериться в его существовании. Затем рука проникла внутри головы Су. В то же время Минора показалось, что он что-то слышит, что-то смешивающееся с ритмичным басовым звуком, который всегда присутствовал внутри оболочки, как музыка или слова. Внезапно тело Су задрожало, Рядом с Сухом Минору он услышал звук глубокого дыхания. Он изо всех сил боролся с рефлексом отменить оболочку, потому что инстинктивно знал, что, что бы ни касалось головы Су, это ни в коем случае не было чем-то плохим. Прошел невероятно долгий момент, и теплое присутствие отстранилось от Су, отошло дальше и исчезло. После нескольких глубоких вдохов Минору снова задержал дыхание и отменил защитную оболочку. Их тела немного упали, погружаясь в кровать — Минора поспешно отстранился и посмотрел на лицо Су. Изменений не было, бинты все еще были туго обмотаны вокруг его головы, Ее щеки все еще оставались бледными, как и всегда, а ее глаза закрытыми. Все это произошло в его воображении. Ощущение, что что-то коснулось их голов, таинственный голос, дрожь тела Су, изменение её дыхания. «Су!» – пробормотал Минора дрожащим голосом. Затем в своей левой руке он почувствовал, как ее маленькая правая рука скованно двигается. Её пять пальцев раскрылись, переплелись пальцами Минору и сжали его руку. Её длинные ресницы начали дрожать, поднимаясь понемногу. Её глаза моргнули дважды, затем еще раз, медленно. Наконец, два фиолетовых глаза цвета зари посмотрели в глаза минора всего в нескольких сантиметрах. Ее маленькие губы шевельнулись, и почти беззвучный шёпот достиг ушей Минору. Я вернулась. Минору.